Ленка с Дунькой. Ленка с Дунькой бронятся у нас во дворе, Оглашают позорные слухи, Как бронились когда-то при нас детворе, Но теперь они обе старухи. Ленка Дуньку корит, что она говорит, Что она утверждает, Елена Тимофеевна, Трудовой инвалид, Ревматизмом разбиты колена. То, что мужу была Евдокия верна, Никогда ему не изменяла. Точно знала Елена, Какого ж рожна Брань такую она применяла. Я их помню молоденькими в двадцать лет. Бус и лент перманент, фигли-мигли. Денег нет у обоих, Мужей тоже нет. Оба мужа на фронте погибли. И поэтому Ленка, седая как лунь, Дуньку тоже седую ругает. И я тоже седой, говорю Ленке, плюнь. Нак, выпей, берет, помогает.